мясных блюд и салатов, а также различных блюд из помидор. Время сбора – период цветения. Нежные верхушки срезаются вместе с листвой, связываются в небольшие пучки и сушатся на зиму. Бурачник – однолетнее растение с грубым шершавым стеблем и обилием листьев. Цветки красивые, голубые. Приготавливается и подается наподобие шпината. Кровохлебка. Многолетнее травянистое растение с мутовками продолговатых и сложных листьев. Используемые части растения. Молодые листья, растущие из почти вечно зеленых мутовок всю зиму. При добавлении к салатам листья придают им Специфический запах огурцов. Листья и молодые побеги тмина используются в салатах. Растение имеет около двух футов в высоту и часто встречается в диком виде. Всем известно использование листьев сельдерея для запаха в супах, жарком и салатах. Листья мириса, напоминают листья папоротника и используются в приготовлении пищи. Укроп и фенхель, сладкий укроп, великолепны в сезон зелени. Хотя душистую герань считают комнатным декоративным растением, ее листья придают пище аромат розы. Чаще всего ее добавляют для запаха При приготовлении яблочного желе, а также пудингов и кремов. Листья шандры сушат и используют для приготовления чая при простуде. Настурция – однолетнее растение. Растет на клумбах и газонах. Листья имеют привкус перца, и могут служить приправой при приготовлении бутербродов и салатов. Листья розмарина, шалфея, сатуреи, мяты колосистой, полыни, эстрагона, лопуха и гаутерии также находят применение кислорода. Помимо их ценностей в придании различным блюдам специфического вкуса и аромата, они имеют большое значение с точки зрения их минерального состава и прочего. В аптеках продаются различные травы, применяемые в виде чаев, которые обладают способностью повышать интенсивность обмена веществ и отличаются антисептическими и слабо-мочегонными свойствами. Эти листья используют в виде настоев или заваривают кипятком из расчета 1 унция на 1 пинту воды. Примечание. 1 пинта 0,56 литра. И затем процеживают. Дозы для взрослых половина чайной чашки два, или три раза в день. Часто применяют чай из листьев котовника кошачьего. Он имеет кислую реакцию. Листья коровика помогают от кашля, простуды, диареи поноса, и используются как болеутоляющее средство. Листья мяты болотной со специфическим запахом – возбуждающее средство применяемое также для снятия резкой боли. Доза – одна полная рюмка настоя. Настой из листьев подорожника – также прекрасное средство с медицинской точки зрения. Я с моим другом-медиком, выросшим на ферме, обсуждал целебные свойства этих различных трав. Просмотрев список листьев древесных, кустарниковых и травянистых растений, он сказал, что когда он жил на ферме, то употреблял почти все из них.